потеху я привез те государь говорит ивану царь вот люблю дружка вонюшу взвеселил мою ты душу и на радости такой будь же царский стременной!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 Через три потом недели вечерком одним сидели в царской кухне повара и служители двора, попивали мед из жбана, дочитали да Яруслана. Эх, один слуга сказал, как сегодня я достал от соседа чудо-книжку. В ней страница не так, чтоб слишком, да и сказок только пять. А уж сказки вам сказать, да не можно надевиться, надо же так умудриться. Тут все в голос. Удружи, расскажи, брат, расскажи. Да какую ж вы хотите? Пять ведь сказок. Вот, смотрите, первая сказка о бобре. А вторая о царе. Трет, дай бог память, э, точно о боярые востной. Вот в четвертый князь бобы В пятый, в пятый их забыл В пятый из сказки говорится, Так в уме вот и вертится. Ну да брось её! постой, А красутки ж толькоку точно! пятый говорится о прекрасной царь-девице. Ну, которую ж, друзья, расскажу сегодня я. Царь-девицу! Все кричали. О царях мы уж слыхали. Нам красоток скорей, их и слушать веселей. И слуга, усевшись важно, стал рассказывать протяжно. У далеких немских стран есть, ребята, океан. Потому ли океану ездят только бусурманы? С православной же земли не бывали ни кали, ни дворяне, ни миряне на поганом океане. От гостей же слух идёт, что девица там живёт. Но девица непростая. Дочьwish месяцу родная, да и солнышко ей брат. Та девица, говорят, ездит в красном полушубке, в золотой ребята шлюпки, и серебряным веслом Самолично правит в нем. Разны песни попевает <со> и на гусельцах играет. Спальник тут спал отискок. И со всех обеих ног во дворец к царю пустился и как раз к нему явился. Стукнул крепко оп пал и запел царю потом.